Второе. Отступление. У Оскар раздумывал. Впрочем, недолго. Поначалу, когда ратная удача была к нему менее благосклонна, он собирался встретить брата на равнине Пайпан и там сойтись в решающей схватке. Он тоже нес большие потери, и его люди устали, хоть и радовались теперь победам. У Оскар хотел выждать время, чтобы к ним вернулся боевой дух. Да и близость Куска безусловно придавала ему уверенности. Столица империи, пуп земли осеняла благоволящей тенью войска законного наследника. Примечание. Пуп земли так переводится название города с языка Кичува. Конец примечания. Однако Куско был также золотой мечтой воинов Атоуальпы. молва расцветала пышным цветом, рисуем вожделенную цель. И оскар побоялся, что столь опасное искушение на расстоянии всего-то в несколько стрел заставит их, упавших духом, поднять головы. Он не хотел оставлять армии противника возможность собраться с силами. У него тоже была умелая кавалерия, которой командовал еще один из пяти его сводных братьев, Тупак Уальпа. Примечание. Тупак Уальпа, годы жизни около 1500-1533, еще один сын Уайны Капака, после гибели от Ау Альпы был назначен конкистадорами императором, скончался спустя несколько месяцев. Конец примечания. И вот Уаскар собрал войска и бросил их по следу отступавших с твердым намерением уничтожить мятежников. Он даже решился вывести стражи из цитадели саксай -Юаман. Ничто не могло его остановить. Чтобы укрепить армию полком лучших воинов, он готов был отвлечь их от исполнения священной миссии. Примечание. Саксай-Юаман древняя цитадель и храмовый комплекс, выполнявший стратегические и религиозные задачи. Куска был построен неподалеку. Конец примечания. А то Альпе не понадобилось созывать своих полководцев. руменьяве каменный глаз, киски собродобрея и челкучиму. Он и без них знал, что еще один удар сейчас не выдержит. Две армии, точно и пумы, одна за другой двинулись в путь. Пришлось преодолевать веревочные мосты, протянутые над реками, переправлять ржущих от страха лошадей, быков, лам, клетки с куи и попугаями, воинский провиант, Бесчисленную свиту Верховного Инки. Только какого из двух? Рабов, наложниц, золотую и серебряную посуду, альпак, чтобы обеспечить их каждодневной одеждой. А еще раненых, которых несли на носилках, как и их повелителя. Империя двинулась медленным маршем. Куда ни посмотри, всюду вдаль уходили горы, покрытые длинными складками маисовых и потатовых полей. Примечание. То есть картофельных. Конец примечания. Но уставшие воины едва способны были поднять головы, так что эти террасы, гордость империи, тонули в безразличии. Попугаи в клетках скрипучи твердили мрачные пророчества, а путешествовавшие рядом с ними мелкие грузуны тихо попискивали. Только собаки-целители, украшенные белым гребнем, оживляли тянущуюся процессию своим лаем, бегая вдоль вереницы бойцов, как будто сторожили стадо. Примечание. Имеются в виду перуанские лысые собаки, разновидность бесшерстных собак, иногда с небольшим шерстяным гребнем на голове. Считалось, что их кровь и внутренности обладают целебными свойствами. Конец примечания. Склады, вехами расставленные вдоль имперских дорог, обеспечивали снабжение войск бастарда, и назначенные управлять этим хозяйством чиновники, проводив одну армию, с удивлением видели на подходе вторую, которую, глазом не моргнув, также снабжали всем необходимым, едва узнавали знамена суверена Куско. А между тем облако пыли еще не успевало улечься за арьергардом от Альпы. Примечание. Система мощенных дорог в империи инков охватывала десятки тысяч километров и нередко пролегала в самых труднодоступных местах. Конец примечания. У Аскар принялся слать сводному брату Депеши, Бегуны Часки были такими резвыми, а система почтовых постов настолько разветвленной, что Верховный Инка всего за несколько дней получал известие буквально обо всем, что творилось в самых удаленных уголках империи. Примечание. Часки – профессиональные гонцы в империи инков, занимавшиеся доставкой информации и материальных грузов, как правило, по принципу эстафеты. Конец примечания. Воины не обращали внимания на этих щуплых бегунов, быстрых, как ягуары, Даже почамама не вызвала бы землетрясения в тот срок, когда один из них уже шептал что-то на ухо о Тауальпе, и тот таким же шепотом отвечал, после чего юноша немедленно отправлялся обратно, а, завидев на доступном голосу расстоянии своего собрата, готового броситься дальше, начинал передавать послание. Так повторялось несколько раз, и Уаскар получал ответ: Примечание: Почамама богиня земли и плодородия в мифологии кичува распространенной на территории империи Инков. Конец примечания. Два императора могли беседовать почти вживую, в то время как армия Куска шла по пятам китонцев. «Брат, сдавайся!» «Нет, брат, никогда!» «Именем твоего отца Уайна копака, брось дурить!» «Именем твоего отца Уайны копака, не мсти!» Армии шли так близко друг к другу, что земледельцы, возделывавшие маис на горных террасах, провожая их взглядом с высоты, могли принять эту вереницу чуть ли не за одно войско.